Глава сороковая. Паутина затягивается. Ранду казалось, что он сидит за столом вместе с лугайном и Мурейн. А Еседа и лже дракон безмолвно разглядывают его, словно никто из них никогда и никого не знал. Вдруг Ранд понял, что стены комнаты размываются, выцветают, сереют. Чувство чего-то настолько. необходимого поднималось в нем. Все исчезало, затягивалось будто туманом. Когда Ранд вновь повернулся к столу, то Моррейн и Логайна как не бывало, а вместо них восседал бал в замон. Все тело Ранда буквально вибрировало от необходимости что-то сделать, поэтому гудело в голове все громче и громче. Глухой шум превратился в стук крови в ушах.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 а думать Ранд мог лишь о том, чтобы немного полежать, пока не пройдет головокружение. — Стена! — девичий голос. Ранд, оперся утонувший в траве рукой о землю, и медленно огляделся по сторонам. Ему пришлось все проделать медленно. Когда он пытался поворачивать голову быстрее,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 за стену. А девушка? Сзади, совсем рядом, Рант увидел дерево, потом девушку. Она карабкалась вниз по стволу. Спустившись на землю, девушка повернулась лицом к Ранду, который зажмурился и вновь ахнул. Ее плечи облегал бархатный, густого голубого цвета плащ, подбитый мехом. На остром кончике капюшона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 Не мать, конечно, и не Элайда, и не Лини. Лини была ее няней. Нельзя же отдавать приказание тому, кто, когда то был маленьким, стегал тебя розгой за украденные фиги. Эллен немного приподняла голову, только для того, чтобы бросить ногами на угрожающий взгляд. Тот прокашлялся, предусмотрительно стер с лица прежнее выражение и торопливо договорил. И Гаррет, разумеется, Гаррету никто не отдает приказы. «Даже мать!» — заметила Илэйн, опять склоняя голову над руками Ранда. «Она предлагает, а он всегда так и поступает, но я никогда не слышала, чтобы она отдавала ему приказания». Она покачала головой. «Не знаю, почему это всегда тебя удивляет», — ответил ей Гавин. «Даже ты не пытаешься говорить Гароту, что делать. Он служил трем королевам, и при двух был капитаном-генералом и первым принцем-регентом».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 Впервые девушка казалась столь же пораженной, каким был и сам Рант. Ты хочешь сказать, что забрался на эту стену, чтобы посмотреть на Алло Гайна, даже не зная, где оказался? Внизу, на улицах, увидеть можно было куда больше, и оттуда намного лучше видно. — Я... я не люблю, когда кругом много народу, — промямлил Рант. Он ответил каждому из них нечто похожее на поклон. — Если вы простите меня, э, моя леди...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 Лишь ненамного уступающий в роскоши отделки костюму Гавина красно-белых цветов, так, словно, не придавал им никакого значения. Одна рука мужчины лежала на эфесе меча, глаза оставались устремлены на Ранда. — Отойди от него, Илайн, — сказал он. — Ты тоже, Гавин. Илайн шагнул и встала перед Рандом.